Занятия пролетели как одно мгновение. А я ведь раньше даже подумать не могла, что мне настолько понравится учиться в Академии Магии, да еще и наравне с самыми обычными людьми. И уж точно не представляла, что девушки, с которыми мы лишь вчера познакомились, будут считать своим долгом защищать меня от недоброжелателей. На обед сегодня мы тоже отправились всей группой. Мар, встретивший меня в коридоре у нашей аудитории, только удивленно приподнял брови, и отвесил девчонкам щегольский поклон. Те отреагировали по-разному. Кто-то покраснел, кто-то рассмеялся, кто-то помахал в ответ. Поймав мой вопросительный взгляд, Анмар покачал головой и отступил назад, показывая тем самым, что не станет мешать обедать с девочками. Но я все равно к нему подошла. Просто захотелось. «Ты помнишь про нашу поездку?» — спросил Мар, словно случайно коснувшись моей руки. «У меня после обеда еще занятие у профессора Лаурсона». Ответила на мгновение, задержав пальцы у его запястья. «Тогда встречу тебя у кабинета». Он поднял взгляд на поджидающую меня толпу девушек и снова посмотрел мне в глаза. «Рад, что у тебя появились приятельницы». «Я тоже», — ответила тихо. «Рядом с ним было очень хорошо даже просто вот так стоять, но мне всё равно пришлось заставить себя отпустить». «Ты идёшь в столовую?» — спросила его. «Раз уж ты под надёжной охраной, то не пойду. Лучше пока загляну к ректору. У него ко мне очередной серьёзный разговор. И ещё». Он шагнул чуть ближе и, склонившись к моему уху, сообщил. «Я нашёл ту женщину. Петру. Она в тироне». Нелегко коснувшись губами моей щеки, развернулся и ушёл в сторону административного крыла. Я же вернулась к девочкам, которые явно были под впечатлением от встречи с моим принцем. «Как же тебе повезло!» сказала одна из о д н о г р у п п н и ц «Какое ж тут везение!» возразила вторая. «Такой жуткий шрам! И сам он...» «Перестаньте!» осадила их я. Замолчали, даже шепотки стихли. Но я не сомневалась, что когда меня не будет рядом, обсуждение продолжится. И вполне возможно, эти самые девушки, так сплоченно ставшие на мою защиту, легко меня осудят. Хотя сами такие же хаити врагов в Вергонии. Но сейчас их пересуды меня почти не волновали. Мысли были заняты словами Мара о Петре. Утром я на самом деле попросила его ее найти. Учитывая, что он видел мой сон о прошлом и знал теперь о ее роли во всем том кошмаре, Анмар согласился сразу. Более того, был намерен лично встретиться с моей бывшей камеристкой, и я не сомневалась, что для п е т р а эта встреча закончится безрадостно. Но мне не было ее жаль ни капельки. Теперь, узнав, что именно она помогла серым пройти на защищенную территорию, многие ее слова и поступки обрели совершенно иной смысл. Ведь именно эта женщина постоянно внушала мне, что Анмар целенаправленно продвигается к столице, чтобы мне отомстить или даже убить меня. Она сбежала из дворца при первой же возможности, став Хаити одного из крылатых, хотя могла отказаться. А еще подозреваю, что именно она не позволяла моей памяти восстановиться, а магическому у дару раскрыться. Вряд ли Петра делала все это по собственной приходи. Скорее, ей хорошо платили. А учитывая, что она ведьма, платили ей явно огромные деньги. Я считала ее близким человеком, верной помощницей. а она медленно убивала во мне меня. И это открытие стало бы настоящим ударом, если бы не Мар. Сейчас именно он был моим светом, моим путеводным огоньком. И с каждым мгновением я все сильнее сомневалась, что смогу выбрать Вергонию. Не хочу ее выбирать. Не настолько я нужна своей стране, чтобы в угоду сомнительным обязанностям губить свое счастье.